Порыв ветра отнес облако тумана в сторону, было видно, как люди опустили носилки на наземь. И тут же двое, стоявших позади, взмахнули дубинками и обрушили их на голову и плечи человека в носилках. Туман вновь сомкнулся, раздался всплеск. Мажун выругался. «Назад, к мосту!» — прошепел он Дзяудаю. озвернувшись они бросились вспять вдоль канала. Слишком было темно и скользко. Чересчур уж много им потребовалось времени, чтобы вернуться к мосту. Перебежав через него, отважные сыщики осторожно двинулись по тому берегу. Однако там как будто никого не было. Какое-то время они бродили вверх и вниз по течению в том месте, где, как им казалось, произошло нападение. Вдруг Мажон остановился и, присев, ощупал пальцами землю. «Тут следы. Глубокие, — сказал он. — Похоже, здесь-то они и бухнули несчастного ублюдка в канал». Туман чуть-чуть приподнялся, грязное пятно воды открылось в двух шагах от них. Мажун разделся до гола. Отдав одежду Дзяо он разолся и полез в воду. Глубина была по пояс. «Воняет», — мрачно заявил он. Но трупа не видать, и полез дальше. Возвращаясь к берегу, он прощупывал ногами толстый слой ила и грязи на дне канала. «Ну что тут поделаешь», — брюзжал он. «Видать, мы ошиблись местом». Ничего тут нет, только глина да каменюки, да бумага какая-то. Вот гадость. Давай, тащи меня. Тут припустился дождь. Только этого не хватало. Дзяудай выругался и, заметив навес над черным ходом темного, безмолвного дома, укрылся под ним вместе с одеждой и башмаками Мажуна. А тот стоял нагишом под ливнем, пока дочиста не отмылся. Потом, присоединившись к Дзяудаю под навесом, насуха вытерся своим шейным платком. Как только дождь поутих, они снова пустились вдоль канала на восток. Туман стал редеть. По левую руку проступил длинный ряд стен. То были задние фасады домов, выходящие на канал. «Плохо мы сработали, брат», — вздохнул Нзяудай с сожалением. «Будь на нашем месте сыщик поопытней, он наверняка бы взял этих бездельников». «Даже опытным сыщиком не дано летать над водами», — мрачно ответил Мажун. Странный вид был у этого забинтованного. Это будет почище развеселых баек твоего однорукого друга. А нам бы после этого не мешало выпить. Так они шли, пока впереди, сквозь туманную морось, не замаячил размытый свет цветного фонаря. То был боковой вход в большое заведение. Обойдя дом, они добрались до парадной двери и вошли в прекрасное обставленное помещение на первом этаже. Грозно зыркнув на чванливого слугу, Посмевшего с неодобрением посмотреть на их промокшие одеяние, поднялись по широкой лестнице. Распахнув приоткрытые двустворчатые двери, украшенные затейливой резьбой, они оказались в просторной трапезной. Зал гудел от множества голосов. Глава 6 Пьяный поэт воспевает луну. Дзяудай знакомится с кореяночкой в веселом доме. При виде степенной, прилично одетой публики, сидящей за столами с мраморными столешницами, два друга сразу смекнули, что это заведение им не по карману. «Пошли отсюда», — бурнул Мажун. Но не успел он развернуться, как тощий человек, сидевший за ближайшим к столиком, привстал со своего места и прогудел. «Присаживайтесь ко мне, друзья мои, сделайте одолжение. Пить в одиночку невыносимо». Из подвыгнутых крутыми дугами бровей Придававших его лицу вечно удивленное выражение, смотрели мутные глазки. На человеке было темно-синее деяние из драгоценного шелка и высоченная шапка черного бархата. Однако из-под шапки выбивались неопрятные патлы волос, и воротник был весь в сальных пятнах. Лицо он имел одутловатое, но с тонкой, длинной, ярко красный на кончике. «Раз уж он так просит, давай составим ему компанию ненадолго», — сказал Дзявдай. Мне совсем не улыбается, чтобы неотесанный болван там внизу подумал, будто нас отсюда турнули. Два друга уселись напротив хозяина столика, и тот без промедления заказал два больших кувшина вина. «Кем работаем, чем зарабатываем?» — поинтересовался мажон когда прислужник удалился. «Я Покай, управляющий делами Е. Пэна, судовладельца», — ответил человек, и, осушив единым духом свою чарку, добавил с гордостью кроме того я известный поэт кто бы спорил а мы не станем коль за выпивку платите вы великодушно согласился мажун